Его девиз из гробу и спите спокойно» стал знаменитым. В рекламных целях, а также по личной склонности, мистер Гроб питает особое пристрастие к призракам. Его личная библиотека насчитывает 125 тысяч томов, посвященных этому вопросу. 19 секретарей по его распоряжению изучили четвертую часть этих сочинений. Гроб проездом находился в Лондоне, когда в газетах появилась фотография Артура. Словом, твоя фотография. И он не мог не откликнуться на эту новость и не примчаться сюда, чтобы во всем удостовериться на месте». Я посчитал своим долгом рассказать ему о том, что здесь происходит. Рассказать с той наивной доверчивостью, которая тогда мной владела, и это еще усилило его интерес. Если только это было возможно. Незадолго до полуночи в этом самом кабинете он сделал мне предложение, которое своей внезапностью и странностью, как нельзя более, соответствует характеру. янки Правда, Гроб оговорил свое предложение условием, что соберет дополнительную информацию. Словом, Гроб мечтает купить замок Малвенор, чтобы, наконец, обзавестись достойным своего положения призраком. Догадываешься, что я ему ответил, Джон? Негодующий тон лорда Сесила подсказал мне ответ, «Конечно, ваша светлость, отказались, само собой! Ведь в этом замке в почете и славе жили все мои благородные знаменитые предки. Мое возмущение достигло высшей точки, когда этот гробовщик бесстыдно признался мне, что намерен разобрать Маллинор по камешку». словно какой-нибудь конструктор, а потом возвести его в прежнем виде в Калифорнии, поблизости от своего любимого кладбища между Венецианским дворцом и Пагодой из Танкино. У этого немыслимого субъекта мания он перевозит здания с места на место и коллекционирует их. Но это же чистое безумие, ваша светлость. Хуже, чем безумие, милый джон это дурной вкус но продолжим видишь что какую бы цену он не предлагал ему не удается меня убедить гроб переменил тактику в чем проблема спросил он вы хотите остаться в моляной пожалуйста я разберу как уже говорил старый замок а для вас построю новенький на этом же самом месте с патиной времени и натуральным хом. За причиненные вам беспокойства я выкладываю сто тысяч фунтов стерлингов и вдобавок преподношу вам надгробие, Беломраморный постамент, сконный статуи из первосортной позолоченной бронзы и склеп, обтянутый изнутри гобеленом. Таким образом вы соедините приятное с полезным. А мне самому нужен именно старый замок, понимаете, прежде всего из-за Артура, который, мне всякого сомнения, переедет вместе с замком». — Призраку, у которого сложились свои привычки, неуютно будет в новом замке, и тем более в замке строящемся. Словом, я покупаю не столько замок, Малвенор, сколько призрака. Причем совершенно конкретного призрака по имени Артур. Догадываешься, что я ему ответил, Джон? вашу светлость с ужасом отказались... Даже американцу не продают призрака, которого нет в природе. — Ты ребенок, Джон. Я ухватился за представившуюся возможность. После такого досадного промаха я совершенно сник. Лорд Сессил был так добр, что принес мне стакан гранатового сиропа и с лукавой улыбкой наклонился ко мне. — Я не тебя продаю, милый Джон. Такую сделку и впрямь можно было бы назвать бесчастной.